Он вытащил парижскую газету. На неё по всей красовалась отчеркнутая красным карандашом заметка. Минжинский нарочито медленно читал докладную записку, не выпуская решета из поля зрения. Спокойный парень, довольно подумал он, непонятно всматриваясь в лицо чекиста, и отложил в сторону бумагу. Ну вот, а теперь давайте побеседуем, Виктор Анатольевич. Что у насчёт статейки, думаете? Наверняка что-то затевают эти господа Фридрихович. В принципе, правильно, но ещё важнее нам знать, по какому конкретному поводу состоялось пышное заседание Российского торгово-промышленного и финансового союза. Там ведь собрались деловые люди, попустекам Торгпром заседать не будет. Вот уже с полгода в заграничных газетах всё чаще и чаще появлялись сообщения о деятельности Торгпрома основанного, как извещалось, в официально зарегистрированном уставе для представительства интересов российской промышленности, торговли и финансов за границей, а равно для разработки и осуществления мер по восстановлению хозяйственной жизни в России. Господа беглые промышленники, оптовики и финансисты упорно не хотели оставить своими заботами русскую землю. Да и как бы вы оставите? Когда на ней находились принадлежащие уважаемым членам Торгпрома фабрики, заводы, нефтяные промыслы, рудники и шахты, которые бездостенчиво использовали большевики, забывая переводить на счета уважаемых владельцев законные дивиденды. Обязанным из знать об их намерениях, Виктор Анатольевич. Как же узнаешь? Они же Вячеслав Фёдорович не на Петровке заседает, в Париже совещается, на пляс Поле-Бурбон. «В Париж тоже ведут дороги. Кой-кому и на Петровку далеко», — улыбнулся Вячеслав Рудольфович. «А пляс-пале Бурбон в пределах досягаемости. Как говорят, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет их горе». Решетов на мгновение прикрыл глаза, чтобы спрятать неуместно торопливые любопытства, и медленно отодвинул от себя газету. «Дело сложное, Виктор Анатольевич. В белой миграции весьма непростая обстановка». Кроме торгпрома там орудуют и отпетые авантюристы, и политические проходимцы вроде Бориса Савинкова, офицерские организации, монархисты во главе с великими князьями, претендующими на российский престол. Но есть в эмиграции люди, которых закружило вихрем гражданской войны. Они толком и сообразить не успели, а их уже забросило на европейские задворки, и не знают они теперь, как им оттуда выбраться. «Мы должны не только разведать планы враждебных эмигрантских организаций, но и откалывать от них тех, кто очутился за границей по стечению обстоятельств и собственному недомыслию». «Понимаю, Вячеслав Удольфович, выходит, во Францию надо ехать. Разговор у нас, Виктор Анатольевич, пока предварительный. Окончательно будете решать вы сами. Работать придется в своеобразных условиях. Ясно. За советом в партии «Чейку не побежишь» иначе что под рукой тоже не будет, откликнулся Решетев. Надумал я заявление подавать, чтобы на учёбу отпустили. Всего год нужно, чтобы университет дотянуть. Выходит, по времени придётся. Раз надо, я согласен, Вячеслав Рудольфович. Решетев, похоже, умел холоднокровно и трезво оценивать обстановку. Это понравилось Вячеславу Рудольфовичу. Светливых людей он не любил. Не нравились ему и те, кто говорил трескучими расхожими лозунгами и заверял, что готов ради революции жизнь отдать. Вячеслав Рудольфович был убежден, что эти-то говоруны чаще всего и проваливали дело. «Человек предполагает, а жизнь располагает», — заговорил Решетов. «Студентом, помню, я мечтал во Франции побывать. Моя мать ведь уроженка Прованса. В Россию приехала на гувернантские хлеба к просвещенному купцу первой гильдии господину Ломбергу. В его доме и с отцом познакомилась». Он студентом наставлял купеческого отпрыска по математике. После окончания университета отец уехал в Сибирь на строительство железной дороги. А там, сами знаете, климат не для уроженки города Арлага. У мамы началась старотичная чехотка. Очень хотелось ей перед смертью родину повидать. Не верилось. Мне в заграничном паспорте за волнодомство отказали. Удалось поступить во французскую фирму. «Знаю, Виктор Анатольевич. Валой сын. Вильминский филиал. И долго работали? Почти год. Был техническим консультантом. Весьма существенное обстоятельство. Торгпром начал поиски людей. Вы понимаете, что люди им потребовались не для развития коммерческой деятельности?»